А ты ее видел? Кого? Бабу? Как-то мне знаешь, было не до баб. Мне в тот момент хватало мужиков. А машины? Машины две. Одна белая Мазда, кажется, другая темный москвич. Красный вроде бы. Вишневый, поправил Старцев. Ну, может, и Вишневый. Темно было. Ирма, точно она! Вот ведь тварь! Вот насчет этого не знаю, не проверял. Ты вот что, московский, Ирму надо будет убрать. Сделаешь, сможешь новую тачку купить, даже если старая пропадет. Даже если товар не вернешь. Понял меня? А что ж тут непонятного? Фотография-то есть? Да ты что, больной? Какие фотографии? Она же курьер. И так что же, мне теперь всех баб на той стороне зачистить? Как она хоть выглядит-то? «Ну, шатенка, красивая, сволочь. Ноги там и все прочее. В общем, кинозвезда». Иларион постарался ухмыльнуться как можно плотояднее. «Это хорошо», – сказал он. «Ты особенно-то не увлекайся», – предупредил его старцев. «От нее чего угодно можно ждать. И вот что, жить будешь прямо тут. Комнату тебе покажут». «А это еще зачем?» «Во-первых, чтобы был все время под рукой. А во-вторых?» «А во-вторых, чтобы вокруг школы не шлялся!» – рявкнул Старцев. «Ладно, все, у меня дела». Иларион вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Проходя мимо сидевшего в коридоре охранника, испуганно поджавшегося при его появлении, он улыбнулся.